Глава 19 Видимо Мэров тянет в библиотеку, и раз туда почти перестал заглядывать Кьяр, то настала очередь его сестры. Гран сидел с нами, молча наблюдая за обычным деловым спором, и почувствовал появление демоницы спиной. Немного напрягся и холодно произнес Элея пришла пора официально представить тебя моей невесте. Госпожа Ремер приехала в Академию всего на пару дней и добавил почти шепотом «Хвала богам». Поглядывая на приближающуюся красавицу, я не сдержала сарказма. «А она мне кем будет приходиться? Гендиректором Гарема или соперницей по доступу к возлюбленному телу?» Грант поморщился, но осекать не стал. «К тому же Арья уже подошла и прикрикнула на моих друзей. «Исчезните!». Разумеется, никому и в голову не пришло спорить. Товарищи просто подхватили учебники и отсели за дальний стол. Но Аленса не забыла о манерах. Она присела в реверансе и представилась. «Благородная Аленса, баронесса Зейман к вашим услугам». Арья, внимательно рассмотрев ее, неожиданно сделала щедрый комплимент. «Ух ты, какая молодец! Родилась уродиной, но научилась себя подавать». От молодых демонов отбоя не будет. Уж я их вкусно все непривычное знаю. Даже странно, что мой братец тебя не заметил. Наверное, ему уже и настолько шикарные девицы наскучили тоже исчезни. Аленса недоуменно хлопала глазами, да и нам было как-то не в строчку вставлять, что Кьяр как раз некоторое время выделял мою соседку. Если он сестре забыл об этом рассказать, то какая уж разница. Однако демоница окликнула Мирту. «Девка, а ты подойди сюда на минутку». Служанка пошла обратно, уже наученная, что в любой непонятной ситуации ей желательно помалкивать и подчиняться. Я и сама насторожилась, поскольку от носителей фамилии Ремер ожидала чего угодно, даже удара без повода. Однако Арья просто внимательно посмотрела на ее лицо, перевела взгляд на меня и затем снова на Мирту. Недолго помолчала и тихо выдала. «Хм, а ведь действительно». Кьяр верно подметил. «Это запах или аура?» Она нахмурила идеальные брови, будто пыталась что-то вспомнить. Какое-то знакомое ощущение. Теперь одеревенели и мы с Миртой, а служанка не сдержалась первой, она даже руку к груди прижала от волнения. «Знакомая? Госпожа Ремер, что вы имеете в виду? Неужели какие-то другие люди пахли так же?» Демоница раздраженно помахала пальцами, чтобы Мирта опять ушла, но все таки ответила. «Какие еще люди?» «Но была у меня где-то одна вещица. Потом привезу и проверю». Может, и не тот же запах, а только похож. А, вещица. Мы сразу ощутили разочарование, даже если речь шла о предмете из нашего мира, который прилетел сюда тем же образом, что и мы обе. Однако сама тема заинтересовала гранта. Твой братец однажды упоминал, что у моей элеи и ее служанки похожий фон, который делает из них чуть ли не представительниц. Но расы, поэтому мне хотелось бы знать подробности. Демоница вскинула брови и глянула на него, как на противного слезняка, произнесла брезгливо, скривив губы. «Если я что-то узнаю, то сообщу об этом Кьяру, но и этим двум дурам, если мне не будет лень. И хотя бы этот вопрос касается, а ты мне кто? Радостно общаться я готова только с твоим расчлененным трупом». Абель почти в точности повторил выражение ее лица и интонацию. «Я тоже по тебе очень соскучился, любимая невеста. Итак, познакомься, моя наложница Элея Ферина. Знаю, что вы уже встречались, но этикет диктует свои правила. Элея, благородная Ария, вскоре станет моей женой. Прошу изображать к ней уважение, даже если от ее поведения тебя так же тошнит, как и меня самого. Наверное, мне тоже стоило что-то сказать». Вскакивать с места и кланяться как-то в голову не пришло. Я просто поздоровалась. «Доброе утро, ваша светлость». «Доброе солнце». Сморщилась она в ответ. «Если не будешь меня бесить, то можешь звать по именем». «К сожалению, скоро начнется моя служба в академии. Придётся общаться слишком часто. Но брат очень смешно рассказывал, как ты вопила от счастья, когда он тебя из замка Абель выкрал». «Если потом поможешь мне укокошить нашего общего знакомого, вообще тебя в подруги впишу». Едва сдерживая смех, я покосилась на Гранта. Было интересно оценить его реакцию, однако дракон не пришел в ярость от того, что его убийство планируют прямо при нем, а спокойно парировал. «Удачи вам обеим. Подскажу, что ты не там» сообщниц ищешь, дорогая невеста. Или я моя женщина, а мои женщины не причинят мне зла. Скоро на себе испытаешь. Сначала ты мне родишь черноглазого сына, потом трех черноглазых дочерей, таких же красивых, как их мама. А после, может, и смягчишься. Говорят, даже демоны становятся милыми, когда видят своих детей. Еще ни разу не встречал милого демона. Покажешь?» передразнила. «Покажу, конечно, дорогой жених, даже в ладоши похлопаю, когда глотку тебе перережу. А если мои дети окажутся настолько тупы, чтобы родиться черноглазыми драконами, я сама их придушу. Но не переживай, этот вопрос я уже продумала за нас обоих. Заведу себе десяток любовников. Ищи потом, на кого наш наследник больше похож». И даже это не вывело Гранта из себя. Наоборот, он ласково улыбнулся. Не припоминаю за твоими стонами в той забегаловке, что ты мечтала о каких-то других любовниках. Неужто показалось? А ты, я гляжу, бережно лелеешь в памяти те две минуты твоего позора, — хмыкнула Ария. Прости, дорогой, у меня было тысяча мужчин до тебя и тысяча после. Самый жалкий эпизод как-то мгновенно выветрился из головы. Сочиняй, сколько влезет, дорогая невеста. Демоны, а уж особенно такие избалованные, как вы с братцем, очень придирчивы в подобных связях. Наверняка у меня официальных наложниц больше, чем всех твоих бывших любовников. — А, так мы, оказывается, счет ведем. обрадовалась она. — Соревнуемся, кто из нас? Больше потаскуха. Ладно, Абель, ты победил. Так и буду тебя отныне называть. Я сидела с квадратными глазами и не дышала. То есть у них уже что-то было? И так славно ругаются, так воздух между ними кипит, что невольно и под страсти, представишь. А точно ли их брак такой уж навязанный?» Хотя нет, ощущение ошибочное. Это все равно, что Кьяра заставит жениться на Аленсе после короткой интрижки. Каждый раз забывается, что демоны воспринимают чувства иначе. И если Грант на самом деле когда-то к ней почувствовал симпатию, то у Арьи могла быть только мимолетная вспышка страсти. Но все же дикость как у него хватает совести вспоминать любовное приключение с одной женщиной в присутствии той, которая в будущем станет его любовницей. Однако при таком интимном разговоре я присутствовать точно не собиралась, потому и сказала «Пожалуй, оставлю вас наедине». «Не надо, солнце!» — Арьев скинул руку. «Уйду я. За драку в Академии могут серьезно наказать, а с этим тупицей без драки совсем общаться невозможно». Грант, видимо, очень обрадовался ее уходу, поскольку заговорил со мной еще до того, как невеста покинула библиотеку. «Ле, по возможности, не обращай на нее внимания. Лучше давай думать друг о друге, чем о ней. Скоро последние экзамены и каникулы. Ты едешь со мной в замок». Это приказное приглашение и раньше предполагалось. Сомневаюсь, что дракон оставит меня здесь на два месяца без присмотра. «Но тут у меня миллион приятных забот. А там что делать?» Видя легкие сомнения на моем лице, Грант уточнил: Мир-то тоже едет. Само собой, ты можешь пригласить и благородную Аленсу погостить у нас. Я не буду против визитов твоих подруг. Аленса вряд ли поедет. Она соскучилась по своей семье, да и Кьяр исчезнет, ей вообще больше незачем заниматься артефактами. Точно, яр ведь тоже уедет. Я об этом все еще ни разу всерьез не задумалась, и не представила академию без возможности хоть раз в неделю случайно встретить куратора демонического факультета стоп мне надо сосредоточиться на работе а тройняшки поинтересовалась я могу я пригласить и их друзей мужского пола уточнил он недоуменно вздернув бровь элея «Ладно, я понимаю, что тебя с ними не связывают никакие романтические отношения, но подобное никто не поймет. У меня сейчас возникло острое ощущение, что ты стремишься собрать целую толпу». «Настолько боишься остаться со мной наедине?» а «Об этом я как-то и не подумала, потому ответила задумчиво». «Нет, ты ждал слова, которое ты сама же и можешь попросить меня нарушить», — с улыбкой подчеркнул он. «Значит, действительно на что-то рассчитывает» а у меня просто очередная волна отката. Ничего страшного. Таких уже несколько было. Наверное, визит его невесты снова охладил мой пыл. Ненависть у них там или маленькая ошибка в прошлом не так важна, но все равно как-то неприятно участвовать в графике посещения его спальни, когда родная жена за стенкой, и избегать его нельзя, иначе снова охладею до равнодушия или неприязни. У меня же характер такой гадкий, не приспособленный к правильному образу мысли в этом мире. Именно поэтому я заставила себя кивнуть и улыбнуться. Поеду, конечно, и даже вредничать не стану. Вечерами будем гулять с ним вдвоём по великолепному саду, смеяться и обсуждать все подряд. Устроим себе самый замечательный романтический отпуск в живописном месте. Арьер-Мэр уехала вечером того же дня, но в разгар студенческой сессии неожиданно вернулась. «Я тщательно готовилась к каждому экзамену, хоть и не сомневалась в высшем бале. Но теперь и сердце стучало иначе, когда я открывала учебники. Во-первых, лекции на втором курсе уже будут содержательными. Нам с ребятами еще не поздоровятся, ведь будет сложно совмещать учебу и работу. Во-вторых, при поддержке двух прорывных артефактов многие наши задумки стали выглядеть более реалистично, а это значительно прибавляет азарта». В-третьих, неизвестно, еще не обнаружатся ли при углублении в эту сложную науку и другие костыли. По сути, мы только начали, а уже научились делать простейшие заговоры, что произойдет после нескольких лет подготовки и тщательных исследований, да еще и с помощью преподавателей. «За все это время я видела Кьяра лишь мельком. Он наводил порядок на своем факультете и сдавал какую-то отчетность. Когда приехала к Жоржу, наконец-то счастливый и не сидящий за столом художник передал мне мешочек, туго набитый золотыми монетами, и потребовал никогда больше не появляться на его пороге. Теперь он окончательно расплатился с Ремером за старую ошибку и скопил приличную сумму, поэтому решил отправиться в долгое путешествие». Намерен заново отыскать вдохновение, которое мы ему убили многомесячной однотипной работой. В тот раз я все же прошла к дальней комнате и заглянула в нее. Вещей к Яру в шкафу не было, то есть демон больше не собирался здесь появляться, раз выгодное предприятие подошло к концу». Мы сидели с тройняшками в библиотеке и обсуждали новый вид артефактов. Если их делать в виде колец, кулонов или браслетов, то покупателям будет гораздо удобнее их использовать. Идея-то замечательная. Вот только теперь нам придется углубиться и в ювелирное дело. А с этим уже не справишься с тамеской и наждачкой. Вот и придумывали пути решения проблемы. В этот момент рядом с нами неожиданно появилась... Арьери Мэр, возвращение которой в этом учебном году никто не ждал. Вы обе за мной, распорядилась она, и, не дожидаясь, пошла обратно. Мы с Миртой поспешили за ней, сгорая от любопытства. Уже на улице стало понятно, что демоница направляется к корпусу сотрудников, не иначе, в комнату своего брата, поскольку собственной у нее пока не было. Я замешкалась, преодолевая накативший жар. С Кьяром мы ни разу не разговаривали с того самого вечера. Приехав в Академию, молча разошлись в разные стороны, взаимно придя к мнению, что обжигающие поцелуи в гримёрке мусолить не будем. И я уже почти смирилась с мыслью, что так до его отъезда и протянем. К тому же я не могу просто прийти в спальню к демону среди бела дня. Если Гранту об этом доложат, то получится, что я нарушила свое обещание. Тогда у дракона появится право нарушить и своё». Чего ты застыла? Прикрикнула арья Тебе не интересно глянуть на мою вещицу? Заодно удостоверимся, показалось мне или нет. Я все же пошла. Могла бы ей объяснить, что мой мужчина запретил мне общаться с Кьяром вне его присутствия, но боялась, что потом сгорю от стыда, когда демоница будет над моим смирением ухохатываться. Я бы и сама на ее месте посмеялась над такой жалкой ситуацией. Гранта я не видела с утра. Он, кажется, уехал на званный ужин или еще куда-то. У глав титулованных семей нередко возникает необходимость посещения разных мероприятий. Яр стоял у окна и повернулся, когда мы вошли. Его сестра перенесла объемный саквояж на стол и открыла его, сразу объясняя «хорошо, что не выкинула». Если честно, то просто о ней забыла. Однажды от скуки я присоединилась к банде разбойников. Они грабят торговые караваны. Быстро поняла, что азарта там никакого. Визгов и писков больше, чем трофеев. Этот предмет, как помнится, был в личных вещах одного купца. Я поначалу заинтересовалась, отобрала, а потом закинула в чулан. Мы с Миртой не посмели бы осуждать ее преступное прошлое вслух. Собственно, даже не удивились. Но сейчас нам было вовсе не до того. Обомлев, мы рассматривали, как Арья разматывает какую-то трепицу, в которую завернула предмет, чтобы в дороге не сломался. «Что это?» — Кьяр подошел ближе. Сестра ему ответила. Я пыталась навести справки, но ничего конкретного. Сначала решила, что это какая-то книга, необыкновенная книга, а заговорённый артефакт просто давно уже разрядился. Я попробовала направить в него магию, но не принимает. Нужно конкретное заклинание, как и со всяким амулетом». Один торговец, который раньше ездил в Исагон за тканями, сказал, что богачи там иногда используют какие-то странные книги для связи друг с другом на любых расстояниях. Приглядеть, брат, тебе не кажется, что эта штука излучает похожий фон?» Сейчас я уже совсем его не улавливаю, но почему-то вспомнила именно об этом трофее, когда встретилась с твоими странными дурехами. Киар принюхался, но покачал головой. Нет, ничего общего, то ошиблась. Артефакт связи должно быть невероятно сложный в изготовлении. Надо же, когда дед гнал согонцев с нашей земли, они были диким, необразованным народом, больше похожим на агрессивных животных, а теперь они уже создают такие интересные товары. Да, признала Ария, все об этом говорят. В последние десятилетия Сагон изменился до неузнаваемости, а их прогрессу даже мы можем позавидовать. Сейчас они уже со многими странами торгуют, нас только избегают. К сожалению, они все еще ненавидят всех наших соотечественников, особенно демонов. Перестарался тогда дедуля, когда на их жестокость начал отвечать жестокостью еще большей. Иначе я бы уже посетила такие экзотичные края. «Брат, попробуй уловить снова. Неужто в запахе? Нет какого-то общего элемента?» «Девка», — она, не оборачиваясь, позвала Мирту, — «подойди ближе вместе со своей аурой. Почему-то же меня дернула. Но Мирта стояла на месте, впрочем, как и я. Мы ничего не отвечали и не дышали. Даже сердца остановились. Морозные волны пробирали от пят до макушки, а затем текли обратно. На изящном столе перед нами лежал распахнутый ноутбук. Да, немного странной закругленной формы. Корпус выполнен из какой-то древесины, но на внутренней стороне без труда угадывались клавиатура и монитор. Кто-то сделал сложнейший артефакт в виде самого настоящего ноутбука. Но потрясла нас обеих, конечно, не мощная магия, а сама задумка. Вряд ли такую форму гениальный изобретатель нащупал случайно, ни разу не видев оригинала. «Да что с вами обеими?» — удивилась Арья. «Нет, схожего фона уже точно не улавливается. Если и был когда-то, то растворился. Вы уснули с открытыми глазами? Или вас, как артефактологов, просто поразил шедевр мастеров этой науки?» Я с огромным трудом оторвала взгляд от предмета и перевела его на демоницу, с чрезвычайными усилиями воли прохрипела. Подождите, айсагонское наречие. Серые глаза Арьи недовольно сощурились. При чем тут их наречие? В исагоне говорят на общем языке, они просто часто используют какие-то диковинные выражения. Варварские корни еще не вытравили, наверное. Я со скрипом повернула голову. Мирта как раз тоже смотрела на меня такими же огромными глазами, рискующими выпасть из орбит. Выдохнули одновременно. Черт, блин Блин!» «Да-да, что-то типа такого!» — откуда-то извне подтвердила демоница. «Вы объясните, что за странная реакция?» но пока нам удавалось лишь рвано глотать воздух. Даже говорить вслух ничего не пришлось, обеим было понятно. Мы с ней попаданки, но попаданки промахнувшиеся. Случайно так совпало, или на территорию Сагона людей перекидывают по какой-то квоте, и как раз наши две персоны пошли вне зачета, Но факт остается фактом. Все иммигранты где-то там, в неведомом государстве — с которым это королевство несколько поколений назад ожесточенно воевало, а сейчас они весь мир удивляют своим научно-техническим прогрессом, и единственное, чего нам отчаянно захотелось, перепопасть куда надо. Если уж на родину не вернуться, то гораздо приятнее жить среди соотечественников, которые не будут закатывать глаза от неловкого движения или считать нас сумасшедшими, больше никакого притворства и фальшивой манерности. Это же свобода и абсолютное счастье. Осталась только самая малость убедить Гранта Абеля меня отпустить. Интересно, сработает ли, если сто раз до этого дня не срабатывало? Мирто, возможно, именно об этом и подумала, раз ее губы растянулись в злорадной улыбке. «Госпожа хорошая, кажется, ты мне больше не госпожа. Не возражаешь, если я не буду вместе с тобой нести груз твоего наложничества?» «У дракона в замке точно хватает слуг. Справитесь без меня, окей?» Я от ярости судорожно сжала кулаки. «Если мир-то будет счастливо жить в осогоне, пока все мои дела ублажать мужчину, то я в прямом смысле умру от зависти. Ну уж нет, мы с ней никогда заодно не были, а теперь уж и подавно. все таки как хорошо, что я не выдала ей ни одной монеты. Всегда покупала вещи сама. Дорога в те земли, как понимаю, очень далекая. Вот для начала этой гадине придется на нее заработать. К тому времени я придумаю прекрасную речь для Гранта Абеля или, что звучит реальнее, ему надоем. Тогда хоть в старости поживу среди земляков».